Стейси Вегас. Красавчик. Глава 1. Латте с сахаром или капучино? Я ненадолго задумалась, наверное, всё же выберу латте. Автомат поглотил блестящие монетки и налил в бумажный стакан свежий кофе. Я взяла ароматный напиток и, набирая на ходу сообщения, отправилась к выходу из колледжа. Первый день учебы на новом месте подошел к концу. «О, Кити, я тоже скучаю. Тут все так непривычно». «Это чистая правда». После моего провинциального городка тут все кажется огромным и слишком шумным, а я сама кажусь себе маленькой щепкой, которую несут бурные волны. Только разве можно описать все в короткой эсэмэске? Не стоит и пытаться. Китти – моя лучшая подруга, но она осталась там, дома. Вернее, она осталась в том самом провинциальном городке, а мой дом теперь тут. Немного подумав, я нажимаю «Отправить», как вдруг – На всем ходу врезаюсь во что-то большое и крепкое. «Черт!» – вскрикнуло мое препятствие. Я подняла голову, передо мной стоял парень в белой футболке, шортах и пытался стрясти с одежды стремительно растекающееся коричневое пятно. Похоже, это то, что я только что собиралась выпить. «Черт, как горячо! Моя новая форма! Что за...» Чтобы посмотреть на него, мне приходится почти что задирать голову. Он очень высокий и широкий в плечах. Сейчас он мне кажется просто огромным и... Красивым. Чертовски красивым. Но любоваться незнакомцем мне сейчас не стоит. «Прости, я от тебя не заметила». Виновато произнесла я. Парень медленно повернулся. «Идиотка грёбаная! У тебя глаза есть?» Да уж, внешность бывает обманчива. Кое-кому моя бабуля бы пригрозила вымыть рот с мылом. Впрочем, эту угрозу она ни разу не исполняла. И все же мы с сестрой избегали грязных слов. На всякий случай. Я не идиотка. И глаза у меня есть. Просто отвлеклась. Пыталась я объяснить ситуацию, при этом как завороженная я смотрела на разгневанного парня. И его гнев почему-то ни капли меня не впечатлял. Я не могла перестать на него пялиться. Высокий, мускулистый, темноволосый, с чётко очерченными скулами, аккуратными бровями и пронзительным взглядом темных почти черных глаз. Да уж. Я таких только в голливудских фильмах видела. Настоящий красавчик. Он будто бы сошел с обложки глянцевого журнала специально для того, чтобы меня обругать. Отвлеклась она. Ты понимаешь, что натворила, дура? «Я же извинилась! Извинения тут не помогут! Посмотри, испоганила форму!» С каждым словом в его голосе слышалось все больше раздражения, но спускать ему оскорбления я не собиралась. «Прекрати говорить гадости! Я не специально!» «Черт! Только больше становится!» В очередной раз, потеряв пятно, выргался хам. «Ну, что прикажешь делать?» «Погоди-ка...» Он посмотрел на меня внимательно, будто что-то соображая, и, кажется, выводы, которые он сделал, были совсем не в мою пользу. «А ты вообще кто? Я тебя раньше у нас не видел. Ты тёлка Рея Слоана из команды Орлов. Этот урод любит таких. Послал тебя, чтобы вывела меня из игры. Не знаю я никакого Рея. Я новенькая, сегодня перевелась». «Новенькая. Понаберу тупиц». Это прозвучало уже не так дневно, почти примирительно, поэтому я заговорила уже смелее слушай это всего лишь одежда и пятно можно убрать теперь когда он перестал осыпать меня обидными словечками, мне снова стало неловко у меня матч с орлами через двадцать минут, а ты загадила мне форму ну ведь должна быть запасная пробормотала я неуверенно это именная спортивная Форма. Её не заменить. Теперь на смену гневу, кажется, пришло отчаяние. И я почувствовала себя виноватой. Да, говоря откровенно, я и была виновата. Когда несёшься по коридору со стаканчиком кофе, надо смотреть, куда идёшь, а не отправлять СМСки. Я судорожно пыталась придумать хоть какой-нибудь выход. В конце концов, я и правда поставила парня в паршивую ситуацию, мне её исправлять. Пошли. Куда? «В туалет! Исправлять то, что натворила!» «Ты уже не успеешь, времени совсем мало!» «У тебя есть другие предложения? Можешь идти с пятном, я не против!» Подумав секунд десять, спортсмен послушно двинулся за мной. «Давай футболку!» — приказала я. Он стянул мокрую форму, обнажив мощный торс. «Идеальная трапеция! Крепкие грудные мышцы и четкие ровные кубики!» «Вот это тело!» Я спохватилась и поспешно отвела взгляд. Надеюсь, он не заметил. Подумала я и почувствовала, как щеки заливает румянец. «На! Только быстрее! Тебе ее еще сушить!» Наглец бросил в меня футболку, не особенно-то заботясь, успею ли я ее поймать, уселся на подоконник и залип в смартфоне. Я почти обрадовалась этому обстоятельству, так, по крайней мере, он не увидит, что мой взгляд словно магнитом притягивается к его голому торсу, скользит по мышцам, задерживается на кубиках пресса, а затем так и норовит прилипнуть к золотистой дорожке, уходящей под шорты. Наконец, с пятном было покончено, а футболка высушена под сушилкой для рук. Я придирчиво осмотрела свою работу. «Ничего не видно. Свежее пятно исчезло, словно его и не было, так что я с чистой совестью протянула футболку парню. Вот, держи». «Ну и долго же ты?» Он натянул её на себя и, взглянув на часы, выбежал из туалета. «Да, и это вместо «спасибо». Теперь я просто обязана быть на этом матче, и пусть только они попробуют проиграть после всего, что я вытерпела».